а я помню этот случай. Вы приехали и стояли в темноте, в номерной прихожей. Может быть, сама я никогда не вспомнила бы этой сцены, но ты мне помог уже раз извлечь ее из забвения. Ты мне ее напомнил, по-моему, в Мелюзееве. Комаровский был там. Разве? Вполне возможно. Меня легко было застать с ним». Мы часто бывали вместе. От чего ты покраснела? От звука комаровский в твоих устах, от непривычности и неожиданности. Вместе со мной был мой товарищ, гимназист, одноклассник, вот что тогда же в номерах он мне сообщил. Он узнал в комаровском человека, которого он раз видел случайно при непредвиденных обстоятельствах. Однажды в дороге этот мальчик, гимназист Михаил Гордон, был очевидцем самоубийства моего отца-миллионера-промышленника. Миша ехал в одном поезде с ним. Отец бросился на ходу с поезда в намерении покончить с собой и разбился. Отца сопровождал Комаровский, его юрист-консульт. Комаровский спаивал отца, запутал его дела. и, доведение его до банкротства, толкнул на путь гибели. Он виновник его самоубийства и того, что я остался сиротой. Не может быть. Какая знаменательная подробность. Неужели правда? Так он был и твоим злым гением. О, как это роднит нас. Просто предопределение какое-то. Вот кому... я тебя ревную безумно, непоправимо. Что ты? Ведь я не только не люблю его, я его презираю. Так ли хорошо, ты всю себя знаешь. Человеческая, в особенности женская, природа так темна и противоречива. Каким-то уголком своего отвращения ты, может быть, в большем подчинении у него, чем у кого бы то ни было другого, кого ты любишь по доброй воле, без принуждения. Как страшно то, что ты сказал. И по обыкновению сказал так метко, что эта противоестественность кажется мне правдой. Но тогда как это ужасно. Успокойся, не слушай меня». Я хотел сказать, что ревную тебя к темному, бессознательному, к тому, о чем немыслимы объяснения, о чем нельзя догадаться. Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут пристать к тебе и отравить твою кровь. И как к такому заражению, я ревную тебя к Комаровскому, который отымет тебя когда-нибудь... когда-нибудь нас разлучит моя или твоя смерть. Я знаю, тебе это должно казаться нагромождением неясностей. Я не могу сказать это стройнее и понятнее. Я без ума, без памяти...